Глава двадцать восьмая. Фиона. Путешествие через океан в обратную сторону было гораздо менее утомительным, чем путь в Италию. Мне повезло попасть на дневной прямой полет из Рима в Нью-Йорк с короткой часовой пересадкой в аэропорту Кеннеди, Всё обошлось без задержек, но ну и я всё время летела первым классом. Когда стюардесса угощала меня чем-то вкусным или подливала вина, мне всё время хотелось ущипнуть себя. Я всё ждала, когда же упадёт второй сапог. А ещё во время полёта мне предоставилась прекрасная возможность снова подумать обо всём, что я узнала о себе с момента прилёта в Тоскану. Мне удалось выяснить полную, бесспорную правду о том, как я появилась на этот свет. Мою мать никто не насиловал, и тут не было никакого соблазнения или обмана. Всё это случилось по любви, и даже все секреты, последовавшие за этим, тоже были своего рода последствиями любви, пусть и непростой, пусть переплетённой с виной. Жена скрывает нечто от своего мужа, чтобы защитить его от мучений, вызванных ужасной травмой. Она хоронит правду, чтобы дать ему желание жить, а в процессе приносит в жертву собственную жизнь. и собственные желания. Я поняла, что моё молчание тоже стало продолжением действия этой любви, чтобы защитить отца, которого я всегда обожала и идеализировала за его смелость и стойкость в сложнейших обстоятельствах. Всё это время мы с мамой ставили его счастье и благополучие выше собственного. Мы делали всё, что было в наших силах, чтобы уберечь его от новых ударов, как физических, так и эмоциональных. Но было ли это двусторонним движением? Делал ли он то же самое ради нас? Нет. И теперь я поняла, что это было совсем не так. Он всегда позволял нам приносить эти жертвы и поступал так с моей матерью с самого первого дня их знакомства, задолго до того, как её измена и трагическая случайность изменили всю его жизнь. Он с самого начала нуждался в её поддержке, пока писал свою книгу, как финансово, так и духовно. Ему нужно было, чтобы она обеспечивала и поддерживала его, игнорируя собственные мечты и желания. Когда она хотела завести ребёнка, он отказывался, потому что это могло бы помешать его работе, и его не волновало, что у мамы было глубокое и искреннее стремление к материнству. А после аварии его нужды и потребности изменились. Он нуждался в нас. Мы никогда не оставляли его одного. Мы были нужны ему ради его собственного выживания. Как физического, так и душевного. Глядя в иллюминатор на потрясающую красоты гряду белых пушистых облаков прямо под крылом самолёта, я не могла понять, что же мне делать со всеми своими мыслями и чувствами. Ситуация была очень сложной. Я не могла даже представить себе, как папа отреагирует, когда я скажу ему, где была всю эту неделю. Что он скажет, когда узнает, что я была в Тоскане и открыла все его секреты, и что я врала ему о том, куда отправляюсь. Я решила, что, наверное, не мне осуждать его за то, что у него были секреты. У меня тоже были секреты. Получив в аэропорту багаж, я села в такси и наконец вошла в дом, где выросла. Водя, я тут же услышала знакомый звук белья, вращающегося в сушилке в прачечной. В нашем доме так было всегда: стирка и дезинфекция, борьба со всевозможной заразой. Но сейчас, после недельного отсутствия, Я поняла, как сильно наш дом пахнет больницей. Бросив ключи на стойку в прихожей, я прошла по коридору в комнату папы, который сидел в постели. Дотти как раз заканчивала его брить. «Привет!» — поздоровалась я, встав в дверном проеме. Дотти от неожиданности подскочила и положила бритву на подносик из нержавеющей стали. «Ты вернулась!» — она подошла обнять меня. «Как прошла поездка?» «Замечательно!» — ответила я. «Утомительно!» но очень познавательно. Я хочу услышать всё подробно, сказала дотти. Но сначала я дам вам возможность поздороваться, как следует. Он выберет только наполовину, как видишь? Я закончу вместо тебя, ответила я, потому что я много раз брила папу и знала, как это делать. Отлично, пойду налью себе чашечку чая. Дотти оставила нас вдвоём. Я наклонилась и поцеловала папу в макушку. Привет, пап. Привет, малышка, ответил он. Я рад, что ты дома. Как прошёл полёт? Прекрасно, сказала я, без опозданий. И небо над Атлантикой было ясным, видно было на километры. Встав у края кровати, я взяла бритву. Запах пены для бритья был мне знаком, как влажный воздух Флориды. Как вы тут справлялись без меня? спросила я. Без тебя всё не так, ответил он. Я окунула бритву в мисочку с водой, Я осторожно выбрила ему челюсть и подбородок. Дома хорошо, но и в поездке было очень интересно. Я многого узнала. Я замолчала, сконцентрировавшись на том, что делала, потом сполоснула бритву и несколько раз постучала ей по краю мисочки, прежде чем продолжить. Папа, нам надо поговорить. Его кодек дёрнулся, и я посмотрела ему в глаза. Он озабоченно прищурился. Или я увидела страх в его взгляде? Прежде чем сказать ещё хоть слово, я закончила бритьё и насухо вытерла ему лицо мягким полотенцем. Всё это время он тоже молчал. Убрав бритвенные принадлежности, я снова села. Я хочу поговорить с тобой об очень важном, наконец сказала я. Но сначала ты должен кое-что узнать. На той неделе я сказала тебе неправду. Я сказала, что лечу в Лондон на конференцию, но это была ложь. Ложь. Да, я летела не в Лондон. Я была в Италии. Он крепко сжал губы и нахмурил брови. Зачем? Потому что скончался Антон Кларк, ответила я. У него был сердечный приступ, и он умер. Мой отец покраснел и несколько раз моргнул. Антон Кларк? Сделав глубокий вдох, я очень медленно произнесла. Папа, пожалуйста, ты знаешь, кто это? Не делай вид, что это не так. Казалось, он лишился дара речи, так что помолчав, я попыталась снова. Я знаю про Антона с тех пор, как умерла мама, объяснила я. За несколько часов до смерти она сказала мне, что он мой настоящий отец, но умоляла меня сохранить это в тайне от тебя, потому что она боялась, что тебе будет очень больно, если ты узнаешь, что я не твоя дочь. Я опустила голову, Она знала, как ты любишь меня, я тоже это знаю. Ты был мне чудесным отцом. Сделав глубокий вдох, я снова посмотрела на него. Но ты же знал правду всё это время, верно? Только дело в вид, что не знаешь. Почему? У него дёрнулась челюсть, и он отвернулся, прижавшись щекой к подушке. Я не желаю разговаривать про Тоскану. Я выпрямилась на стуле и взяла его за руку. Мне очень жаль. Я знаю, что тебе неприятно об этом вспоминать, но нам надо поговорить об этом. Не знаю, для чего ты это делаешь, пробормотал он. Зачем ты начала этот разговор? Я могла только попытаться, по возможности, объяснить ситуацию, потому что нам надо было хотя бы сейчас быть честными друг с другом. Я так устала ему врать. Папа, я понимаю, что это нелегко, но я должна понимать, что тебе известно и что ты думал и чувствовал все эти годы. Какая разница, Разница в том, что я тебя люблю, сказала я, и в том, что я очень сердита за то, что ты не впускал Антона в мою жизнь. Если мы собираемся продолжить, я должна понимать, что у тебя на сердце и что в голове. Он замотал головой и зажмурился. Я попыталась снова. Я понимаю, что это должно быть очень тяжело, потому что мама предала тебя, и ты растил дочь, которая была не твоей, дочь, про которую жена лгала тебе. Тебе не кажется, что настало время поговорить об этом? Он держался. Папа, пожалуйста, поговори со мной, потому что я летела в Италию ещё и по другой причине, и теперь очень важно прояснить всё до конца, потому что я больше не могу жить во лжи, врать тебе. Ты теперь единственный отец, который у меня остался. Он продолжал смотреть в другую сторону, и тут я сказала ему правду. Антон упомянул меня в своём завещании. Наконец, папа повернул голову на подушке, и посмотрел на меня, но всё ещё продолжал молчать. Поэтому я и поехала туда, продолжала я. Я остановилась на винодельне и встретилась с семьёй, с его двумя детьми, моими единокровными братом и сестрой. Папа он оставил мне всё, всю винодельню, все деньги, всё. Брови отца взлетели высоко на лоб. Что он сделал? Я знаю. Я тоже была в шоке, потому что даже никогда его не видела, и он не пытался общаться со мной. Всё это время я считала его ужасным человеком. Я не хотела встречаться с ним из любви к тебе. И я думала, что он изнасиловал маму или что-то в этом роде, но это всё было совсем не так. И как выяснилось, ты знал об этом. Я внимательно посмотрела на папу. Ты знал, что Антон любил маму и что он провёл всю свою жизнь, тоскуя по ней, и он сдержал данное ей обещание. Никогда так и не говорил мне, что он мой настоящий отец, всё время, пока был жив. Морщины на папином лице стали ещё глубже. Но ты всегда это знал, продолжала я. Мамина страшная тайна на самом деле вовсе не была тайной. Он замотал головой. Я не знал. Разочарованная сильнее, чем можно было предположить, я тоже зажмурилась. Пожалуйста, не надо мне врать, папа. Я знаю, что ты знал. Потому что я прочла письмо, которое ты написал Антону после маминой смерти. Ты просил его и впредь держаться подальше. Папа лишь моргал, а его щёки заливались краской. Почему ты не сказал маме, что знаешь, спросила я. Мы с мамой всю свою жизнь только и делали, что пытались скрыть от тебя правду, и из-за этого я потеряла возможность узнать своего настоящего отца. Я думала о нём самое ужасное, а он этого не заслуживал. А теперь он номер и я никогда не увижу его, и это, наверное, будет мучить меня всегда». Папины глаза наполнились слезами. «Я ничего не говорил, потому что я боялся тебя потерять». «Так же, как ты боялся потерять маму?» «Да». «Потому что ты в ней нуждался? Чтобы она заботилась о тебе? Была твоей сиделкой?» Это было жестоко, и я понимала это. Но я была рада, что сумела произнести эти слова. Я должна была узнать правду. Нет, ответил он. Я любил твою мать и тебя я тоже люблю. Я не могу представить себе жизнь ни без тебя, и я не хотел, чтобы меня бросили. Я не хотел, чтобы ты ушла от меня. Я оперлась локтем о стул и несколько секунд просто смотрела на него. Меня захлестнули воспоминания, как я очень маленькая, коробку из книгу на колене и переворачиваю страницы книжки, чтобы он мог читать её мне. Как мы с ним смеясь ездим по дому на его самоходной коляске. Потом, позже, когда я стала старше, я рассказывала ему про уроки плавания и про праздники, на которые ходила. Я делилась с ним всем, и он всегда увлечённо слушал. Даже тогда я уже понимала, что являюсь для него окном в мир, который для него закрыт. Это давало мне смысл в жизни, наполняя меня ощущением собственной ценности, несравнимой больше ни с чем в моей жизни. Никто не любил меня так, как он. Я понимала, сколько для него значу, как я для него важна. Я была для него жизнью, которую он не мог прожить сам. Я была для него целым миром. Я знаю, папа, что ты меня любишь, мягко сказала я. И мне важно, что я нужна тебе. Ты позволяешь мне осознать мою ценность, но тебе никогда не хотелось дать мне что-то взамен, предпочтя моё счастье своему. Когда мама умерла, мне было всего 18, и мне пришлось занять её место, чтобы подбадривать тебя, чтобы мотивировать тебя к жизни. В то время это легло на меня громадной ответственностью. И не буду врать, это продолжается до сих пор. Мне 30 лет, и я никогда не могла построить ни с кем долгих отношений, потому что всё моё существование вращалось вокруг тебя. Я должна была быть уверена, что с тобой всё в порядке, ты не сдашься и не умрёшь. Мама так старалась добиться этого, наполняя счастьем каждый твой день. Но я только сейчас поняла, откуда у неё появились все её страхи. Мне было очень тяжело говорить это отцу, мой голос дрожал, потому что это ты сказал ей, что умрёшь, если она бросит тебя. Его голос прозвучал тихо, побеждённо. Откуда ты это узнала? Всё встало на свои места. Я встретила в Италии человека по имени Франческо. Он был шофёром Антона и его близким другом. И он был маминым другом тоже. Он отвёз её в больницу в Монтепульчано, когда тебя увезли на скорой. Я замолчала. Пожалуйста, скажи мне правду, папа. Ты бы действительно сдался? Или же ты просто пытался таким способом сыграть на мамином чувстве вины, чтобы она осталась с тобой? Он тяжело сглотнул и ничего не ответил. Мама думала, ты вообще не хочешь иметь детей? А потом у тебя оказался ребёнок, который даже не был твоим. Папа, поговори со мной. Скажи, что тебе нужна была не только наша забота, или что ты не пытался наказать маму или Антона, удерживая меня вдали от него. Я любил её, снова сказал папа. Но она не любила меня. Или любила, но не так, как любил его. Меня она так никогда не любила. И были дни, когда я просто ненавидел её за это и обвинял в том, что случилось со мной. Поехать в Тоскану с самого начала было её идеей. И если бы она не завела там этот роман, если бы не ускользнула из дома и не побежала той ночью на виллу, он замолчал и крепко зажмурился. То, что со мной произошло, её вина, и были дни, когда я жалел, что вообще её встретил. Видишь, что в нём до сих пор кипит злость? Я села и подождала, чтобы он взял себя в руки и продолжил. а уж Антона я ненавидел вообще больше всех на свете. Никто не верил мне, когда я говорил, что он нарочно переехал меня. Даже твоя мать, особенно она, что только еще сильнее бередила рану, мне сказали это несчастный случай. Может и так. В любом случае, я считаю, он виноват. Так что я даже отчасти рад, что он умер. Вот. Ты хотела, чтобы я был честен. Я сказал тебе все. Я не горжусь этим, но это так. «Папа, это не отменяет факта, что я люблю тебя больше всего на свете и не могу жить без тебя, потому что, когда ты появилась, ты принесла с собой столько радости. А я вообще не ожидал, что смогу еще снова испытывать радость. И мне было вообще не важно, что ты была не моя. Но я знал, что если твоя мать уедет в Италию к Антону, она заберет тебя с собой, а я не мог допустить, чтобы это случилось. И в тот день в больнице...» Я действительно хотел умереть. Я не пытался манипулировать ею. Клянусь. Потом я говорил себе, что она заслужила расплаты за то, что сделала. Она была неверна, у неё был роман, и из-за этого со мной случилось несчастье. Он отвернулся и затих. Я потерял всё и стал для всех в тягость. Ты не был нам в тягость. Нет, был. Я старался её простить, честно старался. Год за годом Но у меня не получалось, и я прилагал все усилия, чтобы не потерять тебя, особенно из-за Антона. Но я бы не бросила тебя, заверила я его. Чувствую, что во мне снова нарастает злость, которая рвётся наружу, и она отыскала себе дорогу сквозь густой лес моей любви и сочувствия. Даже если бы я встретилась с Антоном, ты всё равно всегда оставался бы моим папой, если бы ты только был со мной честен, если бы помог мне встретиться с ним. Он был моим биологическим отцом и хотел встретиться со мной, но ты не позволил этого, и теперь у меня больше не будет такой возможности, и у меня не было шанса познакомиться со своими братом и сестрой. Если бы Антон не умер, я бы так и не узнала о них. Как я могу теперь простить тебя, папа? И я расплакалась от боли, что человек, который, как я думала, сделает для меня всё, отказал мне в величайшем даре из всех возможных. дари своей веры в мою любовь к нему и в даре любви моего биологического отца и я в первый раз с абсолютной ясностью увидела всю глубину ран моего отца не только физических, но и других, более глубоких, тех, что ослабили его душу в совсем юном возрасте, когда его бросила родная мать, а потом его жена собиралась сделать с ним то же самое. Я увидела мир его глазами, и в этом мире любовь была разрушающей силой, оставляющей после себя изуродованные обломки, какой ему казалось теперь его собственная жизнь. Папа напряжённо следил за мной. Пожалуйста, детка, не плачь. Я не могу видеть, как ты плачешь. Я посмотрела на него и вытерла слёзы. Тогда почему же ты так поступил? Во мне бурлила ненависть за то, что он от меня скрывал, и мне хотелось отомститься на нём. Но в то же время я жалела его за то, что он так и не впустил в свою жизнь любовь, боясь её разрушительной силы и стал недоверчивым, ревнивым и жадным. "Прости", произнёс он. "Я знаю, что поступал плохо, но я боялся твоей реакции, если ты узнаешь. И вот теперь я всё равно тебя потеряю". Увидев в его глазах неприкрытое отчаяние, я заставила себя взять его за руку. потому что не хотела стать такой, как он, человеком, который не может простить, человеком, сердце которого не верит в любовь и верность тех, кого любит. Мне хотелось видеть в нём лучшее, мне надо было верить в то, что он сможет в кое-то веки поставить моё счастье выше своего собственного. Я никогда не надеялся прожить так долго, продолжал объяснять он, срывающимся от всхлипываний голосом. Мне очень неприятно быть тебе в тягость. Но я думал, что вы с матерью быстро освободитесь от меня. И мне всегда казалось, что после моей смерти ты рано или поздно встретишь Антона. Я с самого начала ожидал этого. Так что каждый лишний день, проведённый с тобой, был для меня благословением. Да, я отбирал ваше счастье, потому что был уверен, надолго меня не хватит. В этом и заключалась моя ошибка. Я ждал слишком долго. Если бы я знал, как долго я не умру, я вёл бы себя по-другому. Пап, пожалуйста, не надо так говорить. Я никогда не хотела твоей смерти. Я опустила глаза на наши сцепленные руки и попыталась сквозь всю свою боль и ярость разглядеть то, в чём он сейчас признался. Я подумала о его страхе и неуверенности, я ощутила в себе первые робкие следы будущего прощения. Это было похоже на первые капли дождя, которые заставляют тебя взглянуть на небо перед началом ливня. "Да, я был эгоистом", признался он. Я понимаю это и хотел бы всё исправить. Если бы я мог, я сказал бы тебе поехать в Италию и узнать, как ты появилась на свет. Я сказал бы тебе следовать велениям сердца. Я хочу, чтобы ты была счастлива, пусть даже и без меня, потому что я не смогу вынести, если ты перестанешь меня любить. Я наклонилась и поцеловала его руку. Я никогда не перестану тебя любить, папа. Ты всегда был мне хорошим отцом. Кроме этого, я кивнула. Да, кроме этого. Но полное прощение будет непростым. Это я уже понимала. Оно потребует много сил, но всё равно это будет лучше, чем альтернатива, при которой я буду ненавидеть и презирать своего отца. Я не смогу так жить. Я не хочу всю оставшуюся жизнь испытывать злость. Я хочу просыпаться утром и чувствовать себя счастливой, увидев солнечный свет. Я хочу ощущать благодарность за то, что меня вырастил добрый и любящий папа, с которым я всегда чувствовала себя любимой. Какое-то время мы сидели молча. Я вспоминала всё, что знала про обоих своих отцов. У меня есть вопрос, сказала я, утерев последнюю слезу. Откуда ты узнал про обещание, которое Антон дал маме? Как ты узнал, что он будет хранить эту тайну даже от меня? Она сказала тебе об этом? Нет, ответил он. После аварии мы с ней никогда не говорили об Антоне, как будто ничего не случилось. Она никогда не упоминала о нём и никогда не говорила про Тоскану. Тогда я не понимаю, откуда же ты узнал? Он помолчал, словно прикидывая, стоит ли отвечать на этот вопрос. Давно, когда ты была ещё совсем маленькой, я попросил одну из знатных сиделок посмотреть на столе твоей матери, нет ли там писем из Тосканы. Она нашла наполовину написанное письмо к Антону и показала мне. Я отчаянно пыталась понять. И ты не попытался поговорить с мамой об этом? Нет, ответил он. Я боялся, что она откроется мне, и это будет похоже на то, как если вдруг открыть шлюзы. Она скажет мне правду, что любит его и хочет быть с ним, и мне придётся отпустить её. И тут я осознала все последствия этих многочисленных тайн. которые мы хранили друг от друга. Мои родители так и не узнали друг друга на глубоком душевном уровне. По крайней мере, со времени этой аварии они жили в постоянном отрицании и скрывали друг от друга всё. И что теперь, когда всё это открылось, делать мне? Я встала и начала ходить по комнате. Что ты будешь делать? спросил папа, нервно и внимательно следя за мной, нажав кнопку на кровати. Он приподнялся в более вертикальную, сидячую позицию. «Пока не знаю», — ответила я. «Я только что узнала, что унаследовала состояние, и у меня есть единокровные брат и сестра и другая семья, которая живет в Лондоне. У меня просто кружится голова». Тут в дверях появилась Дотти. У нее в руках была кружка с Микки Маусом, в которой она болтала пакетик чая на ниточке. «Ну, так давай, Фиона, рассказывай. Я хочу услышать все». Видела королеву? На пикадиле или Кейт и Уильям в Хэрридс? Я выразительно посмотрела на папу и ответила на вопрос дотти. Нет, потому что я не была в Лондоне. Я ездила в Италию. В Италию. Она казалась потрясённой, но мне казалось, твоя конференция будет в Лондоне. Я подошла к ней. Это долгая история. Иди сюда, садись, посиди с нами. Мы тебе всё расскажем. Да, папа. Он кивнул, и дотти зашла в комнату. Следующим утром, проснувшись довольно рано, я обнаружила папу перед компьютером в гостиной. Он бродил по интернету. Дотти уже ушла, Джерри был на кухне. "Доброе утро", поздоровалась я. На мне была пижама и тапочки. Я подошла и села на диван у окна. "Доброе утро", ответил папа, разворачивая своё автоматическое кресло ко мне лицом. Я тут кое-что выяснил. О чем? О винодельнях в Тоскане. И о Маурицо, в частности. Я осознала все значение этого факта, потому что знала, что он никогда не смотрел даже на фото с видами Италии. Они не вызывали у него приятных воспоминаний. И? И я думаю, что ты стала очень богатой женщиной. Закинув голову назад, я посмотрела на потолок. Да, стала. И я сама до сих пор не могу в это поверить. Теперь, когда я вернулась сюда, всё это кажется нереальным, как будто это был сон. Папа подкатил кресло ближе ко мне. "Но это не сон. Ты дочь очень успешного бизнесмена". "Это может и правда", ответила я, глядя ему в глаза. "Но я ещё и дочь сильного и храброго борца, который сумел выжить, несмотря на то, что все шансы были против него". Я выжил, потому что я эгоист, ответил папа. В некотором смысле да, но лишь в некотором. Ты не был эгоистом, когда смотрел на меня, как будто я самое лучшее из того, что с тобой произошло. Я всегда чувствовала себя особенной и любимой. Это то, что я хочу запомнить, папа. Это то, о чём я должна думать. И я тоже, ответил он. И ты правда была особенной, и до сих пор такая. Потому что если ты сидишь в этом доме и простила меня за всё, что я Пап, перестань, тихо произнесла я. Конечно, я простила тебя. Как я могла не простить? Жизнь у всех непроста, в ней всё сложно, она полна резких и неожиданных поворотов. Тебе ли об этом не знать? Ты пережил ужасную травму, и мы все совершаем ошибки. Мама тоже не была идеалом и оставила после себя заметное количество разрушений. «Да, но она оставила мне тебя». «А мне тебя?» И в этот момент я поняла, что собираюсь отыскать способ принять то, что случилось со мной, и отпустить переживания и огорчения из-за того, что я так и не встретила Антона. Моя реальность двигалась вперед. Что хорошего в том, чтобы сидеть и вечно держаться за «как могло бы быть?» Любая жизнь полна этих «могло бы быть», но лучшее, что мы можем — Это извлечь максимум из того, что есть и что было. По крайней мере, теперь я знаю правду о жизни своей матери и больше не должна врать своему отцу. В этом заключалось огромное облегчение. Можно было избавиться от тайн и чувства вины, которые их сопровождала. Я чувствовала, что мне легче, как будто бы я расчистила душу. Мы с папой смотрели друг на друга под лучами раннего утреннего солнца, льющимися из окна. Я была уверена, что ему тоже стало легче, потому что он наконец выпустил правду из многолетнего заключения. А что ты собираешься делать с наследством? спросил он. Я немного подумала, прежде чем ответить. Ну, это интересный вопрос. Наверное, я должна сказать тебе, что уже получила предложение продать винодельню, и я думала об этом. Это очень много денег 90 миллионов евро. Я недоверчиво покачала головой. Фиона, знаю. Я с трудом могу представить себе такое количество денег. Наверное, продать её было бы проще всего. Тогда я могла бы вернуться домой, остаться с тобой, и у нас было бы столько денег, что мы не смогли бы придумать, что с ними делать. Мы могли бы купить большой дом и выплатить суду за фургон. Я потёрла затылок. Но, папа, мне там нравится. Я не могу объяснить это. Я надеюсь, что тебе не будет больно это слышать. Но я чувствую, что Тоскана у меня в крови. Мне нравятся там и люди, и сама жизнь. Мне нравится узнавать про вино и виноградники. И, конечно, мне нравится само вино. Я посмотрела на него с глупой улыбкой, и у меня есть сестра по имени Слоан. У неё двое детей, и я хочу познакомиться с ними получше. Если я оставлю винодельню, я смогу научиться ею управлять и Я посмотрела ему в глаза и открыто сказала: Я могу переехать в Италию. У меня там будет потрясающая жизнь. Папа внимательно смотрел на меня, и я поняла, что именно это всегда было самым большим его страхом, что его бросят одного, что мама бросит его ради Антона и что я тоже исчезну. Я повернулась на диване, выглянула в окно и стала смотреть на молодые пальмы у нас во дворе. Они качались на ветру, нагибаясь и шелестя. Моё будущее лежало передо мной, такое же непредсказуемое, как силы и направление ветра в любой отдельно взятый момент. Я не хотела, чтобы ветер был разрушительным. Я хотела, чтобы он поднял и понёс меня, чтобы дал мне толчок, который был мне необходим, чтобы понять, что же я должна сделать со своей жизнью. Я хотела, чтобы он поднял нас обоих. Потом я снова повернулась к папе. Казалось, моя нерешительность буквально висит в воздухе. С убедительными нотками в голосе папа нажал кнопку на пульте управления и подкатил кресло ко мне. "Тогда ты должна ехать. Поезжай и делай самое лучшее вино в Италии. И не беспокойся обо мне. Со мной всё будет в порядке, до тех пор, пока я знаю, что ты счастлива. Ты же будешь звонить?" Я смотрела на него со странным, но радостно-лёгким чувством. Как будто я только что упала с большой высоты, но снова взлетела вверх, как воздушный шар. "Ну, конечно", ответила я, немедленно хватаясь за возможность своего нового будущего. "Я буду часто прилетать в гости, и я обеспечу тебе самый лучший уход. Дотти, она хорошая, и она так привязана к тебе. Мне она тоже нравится". Моё сердце поплыло, как случалось всегда, когда я общалась с папой. Или, если хочешь, ты можешь поехать со мной, предложила я. Там большой дом и Нет, решительно ответил он. Я не хочу туда ехать. Я его понимала. Встав с дивана, я вздохнула и взяла его за руку. Папа, пожалуйста, ты не думай, что я бросаю тебя. Я всё равно твоя дочь. Я всегда буду любить тебя, но я должна это сделать. Я должна поехать туда, в этот мир и выяснить, на что я способна. Я тоже хочу, чтобы ты это сделала, ответил он дрожащим голосом со слезами на глазах. Я буду скучать, но я буду гордиться тобой. Я поцеловала его в лоб и обняла его, а потом вытерла слёзы и приготовилась начать новую жизнь.